Павел Петрович Бажов Огневушка-Поскакушка Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечка, лет так восьми, не больше. Федюнкой его звали. Давно всем спать пора. Да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь один старик был, детку Ефим, с молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало, он и рассказывал, а старатели слушали. Отец уж сколько раз говорил Федюньке, ложился бы ты тюньше спать, парнишечку охота послушать. «Погоди, тятенька, я маленечко еще посижу». Ну вот, кончил детку Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят, да на эти угольки глядят. Вдруг из самой серединки вынурнула девчоночка махонькая, вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже с голуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватила. Глядят не наглядятся, а сами молчат. Будто задумались. Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом, видно, ей тесно стало, пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла. Петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась. А сама уже ростом с Федюньку У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула. фит -ти -ти Тут филин заухал, захохотал и никакой девчонки не стало. Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал, вон до чего на огонь загляделся, в глазах заребило, Неведомо, что померещится с устатку-то. Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца. «Тятя, это кто?» Отец отвечает. «Филин!» Кому больше-то? Не уж не слыхал, как он ухает. Да не профилина я. Его-то поди знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи. Про какую девчонку? А вот которая на углях плясала. Еще ты, да и все отодвигались, как она широким кругом пошла. Тут и отец, и другие старатели давай доспрашивать федёнку Что он видел? Парнишечка рассказал. Один старатель еще спросил. Ну-ка скажи, какого она росту была? Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня ростом стала. Старатель тогда и говорит. А ведь я, Тюньша, точь-в-точь точь такое же диво видел. Федюнькин отец и еще один старатель Это же сказали. Один детка Ефим трубочку сосёт и помалкивает. Старатели приступать к нему стали. Ты, детка Ефим, что скажешь? А то и скажу, что это же видел. Додумал, померещилась мне. А выходит, и впрямь огневушка-поскакушка приходила. Какая поскакушка? Детка Ефим тогда и объяснил. Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото, вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше, да меньше, и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку, и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать. То ли где поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет. Старатели и говорят. Это дело в наших руках. «Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или в самом деле, что на пользу есть». С этим и спать легли. Фидюнька тоже калачком свернулся, а сам думает. «Над чем это Филин хохотал?» Хотел у детка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся. Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит, на вчерашнем огневище большая дудка вырота. а старатели стоят у четырех больших сосен, и все говорят одно. «На этом самом месте в землю ушла!» Федюнька закричал, «Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе поскакушка под этой вот сосной остановилась, тут и ножкой притопнула!» На старателей тут сомнение пришло. «Пятый пробудился, пятое место говорит. Был бы десятый, десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо». Все ж таки на всех местах испытали, а удача не вышла. Детку Ефима говорит Федюньке: «Обманное видно твое счастье». Федюньке это не любо показалось. Он и говорит. Это деду Филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал. Дед Ефим свое говорит. Филин тут не причина. А вот и причина. Нет, не причина. А вот и причина. Спорят так-то все без толку. А другие старатели над ними, да и над собой смеются. Старый да малый оба не знают. А мы, дураки, их слушаем да дни теряем. Стоя вот пары старика и прозвали Ефим Золотая Редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой. Ребятишки заводские узнали, про ходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут. «Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!» Старику про прозвище какая беда. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь». Но Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз. А ребятишки пусть того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Фидюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, «медведица». Федюнку и вовсе от дома отшибла. Детка Ефим тоже не нечасто домой с прииска бегал. Намается за неделю. Ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил. Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а детку Ефим с Федюнькой на прииске останутся. Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедка Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и прочее такое. Случалось и про поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудачи причина, а детку Ефим говорит, вовсе не причина. Раз так-то заспорили. Дело еще на свету было при солнышке. У балагана все-таки огонек был от комаров курева. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят, в дыму-то появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать. Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше и сама подрастать стала. Благан на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась, кружилась, а как ростом с Фидюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула! фит -ти -ти ю И сейчас же филин заухал, захохотал, детка Ефим подивился. Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось? «Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул! поскакушка ты может, от этого филина и убежала!» «А ты разве видел поскакушку?» «А ты разве не видел?» Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось. Только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают. Когда этого договорились, так детка Ефима вздохнул. ох хо ох, ох. «Видно, нет ничего. Одна это наша думка». Только сказал, а из-под дёрна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под дерном затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Всё в сохранности осталось. Одни дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит. Дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо детке Ефиму и спрашивает. «Это, по-твоему, тоже думка?» Ну, Ефиму податься некуда, сознался. «Правда твоя, тюньша, знак верный. Поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить. Счастье пытать». В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Детку Ефим жаловаться стал. «Наш ты счастье! Людям смех!» Федюнька опять вину на Филина кладет. «Это он, Пучеглазик! Наше счастье обухал да хохотал Вот бы его палкой!» в понедельник старатели прибежали из заводу. Видят свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то. «Редька! Редьку искал!» Потом увидели, что в балагане пожар начинался. Давай их ругать обоих. И Дюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедка Ефим застоял. «Постыдился бы мальчонку сторожить. Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Ты какая его вина? Я поди-ка оставался. Сменяй, спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Залу видно, из трубки высыпался огоньком. Вот и загорелась. Моя оплошка!» «Мой ответ!» Отчитал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было. «Эх, тюньша-тюньша, смеется над нами паскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает, да насмех не ставит!» Федюнька свое заладил. «Деда, она не со зла! Филин ей вредит!» «Твоё дело», — говорит Ефим. «А только я больше ямы бить не стану. Побаловался — и хватит. Не молодые мои годы за поскакушкой скакать». Ну, разворчался старик, а все всё поскакушке жаль. «Ты, деду, не сердись на нее. Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыло, как бы не филин». Про филина детку Ефим промолчал, а на поскакушку все ворчит. «То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи!» Сколько не ворчит дедка Ефим, Федюнька свое. «А как она деда ловко пляшет?» «Пляшет-то ловко! Да нам от этого ни жарко, ни холодно, и глядеть неохота!» «А я бы хоть сейчас поглядел!» — вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает. «А ты, деда, отворотишься, и поглядеть тебе не любо!» «Как не Люба!» — проговорился детку, да спохватился и давай опять строжить Федюньку. «Ох и упорный ты, парнишка! Ох и упорный! Что в головёнку попал, то и засело. Будешь вот что моё ж дело — всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету». «Как нету? Коли я своими глазами видел!» Ну, как знаешь, а я тебе не попутчик. Набегался, ноги заболели. Поспорили, а дружбу вести не перестали. Детка Ефим по работе сноравлял Фидюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались. Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик до весны по работам, куда пришлось. А Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то не сладко. Тут еще новая беда пришла. Отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив, ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала. Загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит. «Пойду нету я к детку Ефиму жить». «А мачехе что?» «Провались ты!» — кричит. «Хоть к поскакушке своей!» Надел тут Федюня пимешки, шубейку-ветродуйку по кромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос. И пошел. На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали. «Тенька-паскакушка! Тенька-паскакушка! Скажи про девчонку!» не Знай идет своей дорогой. Только и сказал, «Эх вы, несмышленыши!» Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают. «Ты куда это?» «К детку Ефиму». «К золотой редьке?» «Кому редька?» «Мне детка». «Далеко ведь, еще заблудишься?» «Знаю пойди ка дорогу». «Ну, замерзнешь, Виж стуж какая!» а у тебя и рукавиц нет. Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава, только и дело. Не догадались?» Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает. Они и стали спрашивать по-хорошему. «Тюньша, ты правда по скакушку в огне видел?» и «В огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать не досуг», сказал Федюнька, да и зашагал дальше. Детку Эфим то ли в косом броду, то ли в северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая росла. «Далёконько все ж таки, а время холодное. Самая середина зимы. Подзамерз наш Фидюнюшка. Но дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит. «Фидю!» Оглянулся. На дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал, бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит, пустоплесие какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело гора горой. Клубочек подкатился к этой березе, да вокруг нее и кружится. Федюнка в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет. Полез по цельному снегу. Столько, — думает, — бежал, не уж спятится. Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговою пылью Федюньки в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит, Федюнька, на дне этой воронки поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать. А снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить? Там трава зеленая да цветы лесные. Обошла круг, тепло фиденьки стало. А поскакушка шире да шире круг берет, Сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели, Поскакушка того больше старается, припевать стала. «У меня тепло, у меня светло, красная летечка. а сама волчком да волчком сарафанчик пузырем, Когда ростом с Фидюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом! У Фидюньки с носу пот каплет. Шапченку свою Федюнька давно снял, хотел и шубёнку сбросить. Поскакушка и говорит. Ты, парень, побереги теплота. «Лучше о том подумай, как назад выберешься!» Федюнька на это и отвечает. «Сама завела, сама выведешь!» Девчонка смеется. «Ловкий какой! А если мне не досуг?» «Найдешь время! Я подожду!» Девчонка тогда и говорит. «Возьми-ка лучше лопатку, она тебя в снегу согреет и домой выведет!» Поглядел Федюнька. У березы лопатка старая валяется. И заржавела вся, и черенок расколотый. Взял Федюнька лопатку, а поскакушка наказывает. «Гляди, из рук не выпусти, крепче держи. Да дорогу-то примечай, назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то». О как же, непременно прибежим с детком Ефимом. Как весна, так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать». «Не время мне, сам уж плеши. а детка Ефим пусть притопывает. Какая у тебя работа? Не видишь? Зимой лето делаю, да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь, легко? Сама засмеялась, вертнулась волчком и платочком махнула, как свистнула. пить И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-галешенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора горой. В снегу чуть ли не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От поскакушкина лето только и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волком тащится. Забавно это Федюньки, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать. Лопатка сейчас тюк-тюк, и две равнешеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уже на печь залез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как да что. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит. «Посмотри вон лопатку-то! В синках она поставлена!» Принёс дедка Ефим лопатку, да и углядел. по ржавчине-то золотые таракашки посажены!» целых шесть штук тут детка поверил маленько и спрашивает а место найдешь как отвечает не найти коли дорог замечено на другой день детка ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника сходили честь честью по зарубкам ты ловко до места добрались вовсе повеселел детка ефим Сдал он золотых таракашков тайному купцу и прожил ту зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Детка Ефим даже поплясал на радостях. Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевел. Недаром, видно, Филин башкой творочил. Все-таки детка Ефим с фидюнькой хлебнули маленького из первого ковшечка. Годов с спиток в достатке пожили, вспоминали по скакушку. Еще бы показалось разок. Ну, не случилось больше. А приз тот и по посейчас зовется. Поскакушинский.